Глава двадцать Поговорим. Сабина. Спустя три дня. Я получил уведомление, что ты подала на развод. Таир говорит тихо. Голос по-прежнему виноватый и от оттого тёплый. Наверное, за все прошлые месяцы он не давал столько тепла, как сейчас. Но от этого только хуже. Знаю, что чувство вины его разъедает. И в глубине души хочу чтобы ему было еще больнее, чем мне». Подала, стараясь звучать уверенно и отстраненно, как и он когда-то. «Может, встретимся сегодня в обед? Поговорим?» — предлагает он осторожно. «А мы разве не все друг другу сказали?» «Нет, я кое-что решил. Хочу, чтобы ты знала». «А по телефону никак?» «Стою на своем, потому что знаю, стоит его увидеть, и я снова сорвусь». «Ты сегодня хочешь встретиться?» «Да, во время обеденного перерыва». Пауза затянулась, а мои открытые раны на сердце еще нет. Кусаю губы, давлю подушечками пальцев на ребро телефона, слушаю пульсацию в висках. «Что скажешь?» — спрашивает, наконец-то, «Хорошо». Сдаюсь я. «И еще, я хотел бы увидеть Нафису». «Он умеет на это право. Знаю». И она про него все эти дни спрашивала. А он даже не звонил. Я подумаю. Мне кажется, он даже вздохнул с облегчением. Конечно, ему-то проще. У него новая жизнь начинается. А я все еще держусь за старую. И не могу отпустить. Не могу вырвать его из сердца. Сколько времени нужно любви, чтобы исчезнуть? Встречу назначила в кофейне, неподалеку от дома. Нафису решила оставиться с Ирадой, которая, на мое счастье, работает удаленно и можно подстраховать. Узнав, куда я собралась, она долго плевалась, корчила рожи, а потом заставила надеть свой пиджак красивого розового оттенка и белую шелковую майку. И Рада выше меня, но кое-какие ее вещи мне тоже подходят. «Зачем мне ради него теперь наряжаться? Ему все равно!» — протестую я когда она делает мне объемные кудри Дайсоном. Ему, может, и все равно, да не до конца. В каком смысле? Четыре года ходила такая преданная мышка рядом с ним, в глазки заглядывала. Он принимал все как данность. А теперь ты — это ты новая. И я тебе точно говорю, он эти изменения в тебе заметит. Опять насмотрелась психологов в социальных сетях. Я тебе дело говорю. «Вот, посмотри на себя в зеркало!» И рада поворачивает меня лицом к круглому зеркалу в прихожей. «Поразительно! Но прическа и яркий цвет действительно сделали меня другой!» «Как?» «Очень необычно!» Шепчу, трогая свои гладкие локоны. «Я раньше так не делала!» «Мне вообще кажется, что ты с другой планеты!» «Полюби себя, наконец!» Сестра ловит мой взгляд в отражении, и сжимает предплечье. «Апака! Апака!» Из зала выбегает Нафиса и крутится вокруг нас. «Ты красавица!» Сажусь перед ней на колени и крепко обнимаю. «Правда?» спрашиваю с улыбкой, она зарывается пальцами в мамины волосы. «Да, я тоже хочу быть как ты!» Крепко прижимая ее к себе и закрываю глаза. Ладонью придерживаю маленькую головушку дочки, И шепчу ей в ухо, «Главное, чтобы ты была самой счастливой!» В кофейню прихожу на пять минут позже Таира. И Рада заставила опоздать, вот прям заставила, сказав, что пусть он теперь и ждет, и бегает, и выпрашивает. Она, конечно, точит на него не просто зуб, а клык. Я подумала, а почему бы и нет? Почему бы впервые в жизни сделать то, чего он не ждет? и даже не просить за это прощения. Поэтому захожу в зал с серьезным, невозмутимым лицом и иду к столику у окна. К своему удивлению, ловлю на себе взгляды мужчин за столиком у двери. Первая мысль. У меня что-то не так с прической или одеждой? Заправив длинную прядь за ухо и немного краснее, иду дальше. Еще не понимаю, что при этом чувствую. В глубине замечаю мужа. Увидев меня, Таир поднимается и ждет. «Привет». Снова этот виноватый, жалостливый тон. «Как ему сказать, что не надо так со мной разговаривать? Я же не смертельно больна. Я всего лишь им нелюбима». «Прекрасно выглядишь, правда». «Здравствуй». Держусь подчеркнуто вежливо, заглушая внутренний крик. «А ты выглядишь не очень». Это я заметила, как только подошла ближе. Уставший, помятый, с мешками под глазами и фиолетовым синяком на скуле. Я бы позлорадствовала, что, живя со мной, он так никогда не выглядел. Но, думаю, Таир сам это понимает. Алан заболел, — говорит он, — садясь за стол. А я вздрагиваю от этого имени. Это мой сын. Я знаю. Слышала, как твоя любовница назвала его в больнице. Странно что я вообще запомнила имя внебрачного ребёнка моего мужа. Надеюсь, ничего серьёзного? Температура высокая, кашель. Даже скорую вызывали, и полночи не спали. Чёрт, ну зачем, спросила. Зачем мне информация о том, как они с любовью всей его жизни лечили всю ночь ребёнка? Когда у меня Нафиса болела, всё было совсем по-другому. И от этих воспоминаний... Я горько усмехаюсь. Что-то не так? Заметив мое настроение, спросил он. Просто вспомнила. Бросаю короткий взгляд на осенний пейзаж за окном. Город, люди, листопад. Жизнь без него продолжается. Вспомнила, что когда Нафиса болела, я спала с ней в детской или уходила в зал, чтобы ты мог выспаться. Жалела тебя. Ты же работаешь. А утром вставала. Делала тебе горячий завтрак и провожала на работу. Он ничего на это не отвечает, а мои глаза цепляются за ворот его рубашки. Хочу придраться и найти хоть какой-нибудь изъян, хоть маленькое пятнышко. Тут же вспоминаю слова Ирады о том, что я гладила ему рубашку, которую потом, в порыве страсти, снимала с него любовница. Он кашляет в кулак, возвращая мое внимание. — Ты тоже заболел? — Нет, надеюсь. — Ну, раз нет, то зачем позвал? — Ты сходила к врачу. Неожиданно спрашивает он. — Узнала, почему упала в обморок? — Узнала, хмыкую, сложив руки на столе, как школьница. Сестра так меня достала, что я все-таки пошла к терапевту. — Хочешь спросить, когда станешь папой в третий раз? Его лицо вытягивается а челюсть чуть не одаряется об стол. Представляю, какой это будет сюрприз для его любовницы, и становится смешно. «Ты», — прочищает горло, беременно